Сюзанна Осаливан, известный американский невролог, автор нескольких научно-популярных книг, продолжатель традиции клинических историй Оливера Сакса. Ее последняя работа Все в твоей голове получила престижную премию Welcome Book, вручаемую за лучшие научно-популярные книги, посвященные медицине. Каждый из вас наверняка не раз краснел от стыда холодел от ужаса и чувствовал, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди от волнения, однако наша психосоматика способна и на куда более изощренные и жестокие игры. По данным ВОЗ, каждый пятый пациент, обратившийся к врачу, страдает психосоматическим заболеванием, не имеющим реальной физической причины. Несмотря на столь яркую статистику, Врачи, как правило, не принимают этот феномен во внимание и объявляют таких пациентов мошенниками, лгунами, а то и вовсе сумасшедшими. Сюзанна О. Салливан описывает реальные случаи из собственной практики, которые воспринимаются как чистая фантастика. Истории пациентов, страдавших от тяжелых психосоматических заболеваний, от паралича до слепоты, Которые долгое время не удавалось не только вылечить, но даже правильно диагностировать, поскольку все обследования говорили о том, что пациент здоров. Перед вами истории тех, кто знает не понаслышке, что такое болезни от нервов и как трудно порой с ними справиться. Истории, которые многих заставят задуматься, а кому-то подарят надежду. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Май 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.